в болоте. На вязкой поверхности плавали тускло кровавые пятна, и Гиби с содроганием от них отворачивался. Иногда Гиби шагал прямо по дну самого ручья. Время от времени ему приходилось выбираться на скалистый берег, чтобы миновать невысокий порожек или водопад. Тут и там, над ручейком, нависала серебристая березка или горная осинка или низкорослая елочка, похожая на малыша в мантии волшебника. На каменных берегах не было почти ничего, кроме вереска, хотя порой неподалеку от русла виднелся краешек поля или ограды. Гиби не догадывался, что уходит все дальше от человеческих жилищ. Он не знал, что на горных склонах люди живут совсем не так, как внизу. Ему казалось, что на протяжении всего пути ему так и будут попадаться ферма за фермой, поле за полем, до самых небесных врат. Но даже зная он, что на время оставляет позади все людские жилища, то вряд ли стал бы сильно об этом беспокоиться. В ту пору жизни одного единственного соцветия фиолетовой наперстянки было довольно, чтобы заставить его позабыть. Ну, если не само чудо человеческого лица, то ту горькую трату, из-за которой он лишился возможности видеть это чудо рядом с собой. Поивший в высокой голубизне жаворонок, из горлышка которого, как из скрытого небесного источника, изливался даже не ручеек, а бескрайнее озеро мелодии. Сейчас начал для него больше, чем воспоминания о любом человеческом голосе, кроме голосов отца и самбо. Но пока что гибби брел по нижним уступам горы и еще не забрался в те безлюдные места, где живут только солнце, вереск и камни. Пожалуй, как раз сейчас стоит описать, как он выглядел после столь долгого путешествия, Одежды, вернее того, что можно было бы назвать одеждой, на нем практически не осталось. Башмаков у него не было. Конечно же, не было. Штаны окончательно потеряли свою форму. И на гибе болталось нечто похожее на короткую юбочку с разделениями спереди и сзади, которые терялись среди многочисленных дырок и рваных и стрепанных краев изношенной ткани. У него никогда не было рубашки и сейчас на нем была лишь курточка, настолько широкая и большая, что ему приходилось несколько раз закатывать рукава, чтобы выпростать из нее пальцы рук. Эти обширные обшлага были его единственными карманами, куда он складывал всю провизию, которую ему давали, и которую он по той или иной причине не мог воспользоваться немедленно. Нередко туда попадали и комки каши, и кислый овсяный пудинг, и толченая картошка, так что подвернутые рукава служили своему хозяину своеобразными дополнительными желудками, какие бывают у некоторых животных. На голове у Гиби была прекрасная густая шапка его собственных волос, и он не нуждался ни в чем ином. Они, наверное, были бы золотистыми, если бы солнце, дожди и морозы не вытравили из них большую часть естественного цвета. Светлые лохмы свирепо торчали во все стороны, как от электрического разряда, и было довольно забавно смотреть на это буйство, обрамлявшее такое невинное, безмятежное лицо. В результате вид у него получался весьма необычный и диковатый, а поглядев на него со стороны, случайный прохожий, наверное, прежде всего подумал бы, что тяготы и странствия, Истрепали маленького бродягу почти до разделения души и тела, которые уже и так жили каждый своей жизнью и преследовали свои отдельные цели. Но попадись нам прохожий с внимательным сердцем, его взгляд остановился бы на гибе еще раз и увидел не просто безмятежность, а какое-то глубинное спокойствие, некий живой покой, обитающий в этом исхудавшем, обветренном лице, увенчанном буйной короной соломенной листвы. Черты его лица были правильные, четко очерченные, не слишком мелкие, но соразмерные его худенькой фигурке. Глаза, отчасти потому, что лицо его было таким худым, казались большими и в спокойные минуты хранили мягкое выражение, свойственное отдыхающему животному в них ни на мгновение не мелькало осознание близости и товарищества другого. Когда при необходимости в нем просыпался защитный инстинкт, в его глазах, как и у зверей, появлялся острый блеск, выражавший проницательную готовность, правда, без малейшего следа ярости или жадности. Но за всем этим в его взгляде всегда было нечто почти не поддающееся описанию. Казалось, Где-то в глубине, за распахнутыми глазами, спит что-то еще пока тайное непонятное. Руки и ноги Гиби были маленькими и по-детски изящными. И весь он был, ладно, скроен и крепко шит. Правда, за лохмотьями разглядеть это было почти невозможно. Так выглядел Гиби, когда поднимался от реки к последнему возделанному полю на ее берегах и подходил к последнему человеческому жилищу, выше которого на горе были только деревья да камни. Маленький крестьянский домик принадлежал хозяину той фермы, где мальчуган только что побывал, и уже давно сдавался в аренду пожилой супружеской чете. Старику-крестьянину было семьдесят, его жене – почти шестьдесят. Они вырастили крепких рослых сыновей и статных дочерей, которые теперь трудились на службе у разных хозяев, живущих в долине, и всегда были готовы увидеть Господа в лесах и полях и узнать Его руку во всем, что с ними происходило. Боюсь, сейчас таких стариков уже совсем не осталось. Когда-то, если любовь не слишком замутняет мой разум, такие крестьяне-арендаторы были силой и славой Шотландии, но теперь большие фермы без остатка поглотили их крохотные наделы. домишка их был совсем ветхий и маленький, построенный из дерна, уложенного на каменный фундамент, и покрытый дерном и соломой, теплый, почти не боящийся пронизывающего горного ветра и смело глядящий на мир своим единственным квадратным окошком шириной в полтора фута. С одной стороны виднелись пласты торфа, аккуратно уложенные на подобие поленицы, размером в половину самого дома. Вокруг повсюду торчали нагромождения скал и камней. Какие-то из них сами были верхушками гор, корнями уходящих далеко в пламенную земную глубину. Какие-то откололись от других вершин и скатились вниз. Между ними беспорядочно росли чахлые колосья овса и пшеницы и через мягко колышущуюся зелень то там, то тут проступали голые бока красносерого камня. Из травы возле двери выглядывали простые полевые цветы, но никакого сада рядом не было. Порогом дома служил выступ в скале, а отвесный утес был его задней стеной. Похоже, когда-то домик построили именно здесь, как раз потому, что в этом утесе была еще и небольшая пещера которая теперь стала хлевом и приютом для коровы, которой посчастливилось жить на горе, выше всех своих товарок в долине. Корова это дышала самым возвышенным воздухом, какой только можно было найти на берегах Даура, отлично доилась и обладала чудесным даром прекрасно кормиться при самых скудных харчах. Окна и двери хижины были повернуты прямо на юг, а боком и задом она, как к Божьей груди, прислонялась к скале, защищавшей ее с запада и севера. У всего домишка был такой возвышенно смиренный, такой спокойный и уверенный вид, что Гиббин невольно потянулся к нему навстречу, как будто почуяв родственную душу. Он постучал в старую дверь, побитую непогодой, усохшую и растрескавшуюся но хорошо и крепко залатанную, ему ответил голос, в котором слышались живые нотки мысли и чувства «Входи, входи, кто бы ты ни был». Потянув за веревку, свешивающуюся через отверстие в двери, Гиби приподнял засов и вошел. На низком трехногом табурете сидела женщина, обернувшаяся, чтобы посмотреть, кто пришел. Гиби увидел сероватое лицо с простыми, хорошими чертами и ясными серыми глазами. Густые волосы над низким лбом были наполовину седыми, и большая их часть скрывалась под белым, оборчатым чипцом. Чистый капот и передник из синего ситца покрывали голубую фланелевую юбку. Синие чулки и крепкие башмаки завершали ее наряд. На коленях у женщины лежала книга. Каждый день, управившись по хозяйству и прибрав в доме, она садилась, чтобы, по ее собственному выражению, побыть в покое и утешиться. Увидев гибе женщина тут же поднялась. «Явись к ней сам архангел Гавриил, чтобы позвать к престолу благодати». Она и то не могла бы посмотреть на него внимательнее и приветливее, чем смотрела сейчас на незваного гостя. Ростом она была довольно невысокая, но держалась прямо и легко. — Бедный ты, бедный, — сказала она с материнской жалостью в голосе. — И как это тебя занесло на такую высоту? Ты хоть знаешь, что здесь кроме нас никого нет. Тебе чего? Да у меня и нет ничего. В ответ малыш не издал ни звука, а лишь широко улыбнулся одной из своих чарующих улыбок. Она стояла и смотрела на него, не просто молча, но как будто не в силах выговорить ни слова. Она сама была матерью. Если женщина относится по-матерински только к своим детям, она еще не мать, а просто женщина, родившая детей. Сейчас же перед гиби стояла одна из божьих матерей. Одиночество, тишина и многолетняя дружба с просторами и простотой дикой природы пробуждает в человеке глубокую, поистине удивительную зоркость. Как именно она будет проявляться, зависит от того, какое воспитание и образование получил этот человек. И в некоторых людях эта прозорливость принимает почас весьма причудливые формы нисколько не утрачивая при этом ни своей мудрости, ни правдивости. Как раз перед тем, как Гиби постучался и вошел в дом, Джанет читала, перечитывала Господни слова. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Сердце было еще полно этими словами. Когда она подняла глаза и увидела Гиби, На одно мгновение яркое детское воображение природного кельта подсказало ей, что перед ней стоит сам Господь. Какая-нибудь другая женщина могла бы ошибиться еще сильнее, увидев перед собой всего-навсего оборванного ребенка. И раньше, лежа ночами возле мужа и слушая вой ветра за окошком, или когда Роберт уходил с овцами на гору, а Джанет оставалась одна на огромной пустынной горе, она невольно думала, что, быть может, Господь тоже иногда спускается с неба где-нибудь неподалеку, чтобы навести двух своих овец, забравшихся так высоко на гору, и напомнить им, что он нисколько не забыл о них и не потерял из виду среди холмов и долин. И вот перед ней стоял мальчуган, И был то сам Господь или нет? Он явно был голоден. Что ж, кто знает, может статься Господь и вправду страдает от голода в каждом из голодных малышей всего мира. и так Гиби неподвижно стоял посреди хижины, безоблачно улыбаясь, ни о чем не прося, ни на что не намекая, и лишь изливая свет своих бесшабашных, но спокойных глаз на пожилое задумчивое лицо глядящей на него женщины и чувствуя себя в безопасности рядом с ее материнской нежностью и жалостью. Чем дольше Джанет смотрела на него, тем больше чувствовала непонятное, радостное благоговение. Оно как будто спустилось свыше, обволакивая ее мягкими складками. Она невольно склонила голову и, подойдя к малышу, за руку подвела его к своему табурету. Усадив маленького гостя, Джанет выдвинула на середину комнаты, выскобленный добила стол, достала из каменной ниши в стене тарелку с овсяными лепешками, вынула деревянную миску, ушла с ней в хлев, скрывшийся за побеленной дверью, вернулась, неся в миске молоко, напополам со сливками и поставила все это на стол затем она пододвинула стул и сказала а вот милый мой садись ка и поешь будь ты сам господь бог а может ты и есть он кто знает а вон ты весь какой изтреёпанный до да нищей лучше мне нечего тебе предложить так что вот тебе все что есть разве только яичка еще принести тут же спохватившись прибавила она повернулась и вышла. Вскоре она вернулась с довольным видом, неся в руке два яйца, которые тут же зарыла в горячий торфяной пепел и оставила там печься, пока Гиби за обе щеки уплетал пухлые лепешки, сладкие и сытные, и пил такое молоко, какого ни один городской мальчишка не в силах себе даже и представить. Это и впрямь была пища под стать небесным ангелом. Да и сам Господь был бы рад утолить ею свой голод после долгого дня за верстаком с топором, рубанком и пилой. Такая она была добрая и простая. Джанет вновь присела на свой низенький трехногий табурет и взяла в руки вязание, чтобы малыш не чувствовал себя неловко и не думал, что она смотрит, как он ест или ждет, не дождется, когда он насытится. То и дело – Она вскидывала глаза на незнакомого мальчугана, постучавшего к ней в дверь, но он не говорил ни слова, и в ней все больше и больше росло ощущение таинственности и чуда. Тут послышался шум и царапание когтистых лап, засов подскочил, и в следующую секунду в хижину улетел пастуший пес. Великолепный породистый Колей, держав в зубах крошечного, длинноногого, полумертвого ягненка, которого он тут же опустил на колени хозяйки. Это был поздний ягненок, его мать недавно продали фермеру с долины, но она сбежала от новых хозяев и, несмотря на огромное расстояние, пробралась назад на гору, чтобы ее сыночек мог увидеть свет на том же месте, где родилась когда-то она сама. Через минуту за дверью послышалось ее встревоженное «бее». Она толкнула носом дверь, протрусила по комнате встала рядом с Джанет, задумчиво разглядывая последствия своих материнских амбиций. В имя ее было полно молока, но ягненок был слишком слаб, чтобы сосать. Джанет поднялась, подошла к боковой стене и откинула какую-то крышку. Можно было подумать, что она открывает старый сундук для белья. Но на самом деле это была кровать. Отвернув краешек стеганого покрывала, Джанет положила ягненка на кровать и бережно покрыла теплым одеялом. Потом она вынула деревянную миску, похожую на большое блюдце, подоила ту овцу и отнесла блюдце к кровати. Однако, как именно ей удалось напоить ягненка, Гиби так и не увидел, хотя его... Шустрые глаза и любящее сердце готовы были вместить в себя каждое ее движение. Тем временем пес, совершив свой долг по отношению к новорожденному ягненку и, скорее всего, уже позабыв о нем, уселся на хвост, поднял свои смелые, доверчивые глаза и уставился на маленького оборвыша, сидящего на месте хозяина и насыщающегося туком земли. Оскар был настоящим джельтенменом и никогда не учился в школе, а посему не знал, что лохмотья являются важным признаком низкого общественного положения и заслуживают, чтобы их как следует облаяли. Гиби был странником и пришельцем, и поэтому Оскар приветствовал его со всем странолюбием, на которое только был способен. И то и дело лизал маленькие загорелые пятки гостя, которые забрели уже так далеко, как любое дикое существо Гиби ел быстро и прикончил все, что ему предложили. Еще до того, как Джанет закончила кормить ягненка. Сердцем, полным самой нежной благодарности, он поднялся и выскочил из хижины, даже не думая, что это может быть истолковано как грубость. Когда Джанет наконец обернулась, она увидела, что Оскар сидит и смотрит на пустой стол. — А паренек-то куда делся? — спросила она у пса, но тот в ответ лишь тихонько проскулил, то ли с сожалением, то ли о чем-то спрашивая ее саму. Может быть, подобно Исаву, он всего-навсего вопрошал, не осталось ли и ему какого благословения, а может, как и она, просто не знал, что думать об исчезнувшем мальчугане. Джанет поспешила к двери, но шустрые ноги Гиби, окрепшие от проглоченной еды и отдохнувшие до самых кончиков пальцев, уже несли его еще выше по горе, туда, где она уже не могла его видеть. Задумчивым видом Джанет вернулась к столу и также задумчиво убрала тарелку с миской. В обычный день она снова уселась бы за свою Библию, Но из-за своей щедрости к незнакомцу ей снова пришлось поставить на огонь чугунную сковороду, чтобы напечь новых лепешек к приходу мужа. Дело было нехитрое надо было лишь добавить в овсянку воды, замесить да поставить сковороду на огонь. Но у Джанет еще не прошел зимний ревматизм, болели суставы, и поэтому испечь еще дюжину лепешек было для нее самой трудной и тяжкой жертвой сегодняшнего гостеприимства. Многим людям совсем не нетрудно отдать то, что у них есть, но жертва в усталости и боли никогда не бывает легкой. К тому же как раз боль и усталость являются той подлинной солью, которой приправляются все жертвы. Что муки больше нет и не будет до следующей субботы. Когда младший сын должен принести с мельницы очередной мешок, нисколько ее не обеспокоило. Когда лепешки были испечены... Джанет убрала все по местам и подмела очаг. Затем она подоила овцу, отправила ее постись на скудную травку, а сама снова взяла Библию и уселась почитать. Ягнёнок лежал на полу возле ее ног, высовывая головенку из фланелевых складок ее новой юбки. И каждый раз, когда взгляд ее перебегал с книги на новорожденного малыша, Она почему-то чувствовала, что этот ягненок был тем самым мальчуганом, что ел ее хлеб и пил ее молоко. Она почитала еще немного, и все вдруг снова переменилось. Ей показалось, что ягненок – это сам Господь, одновременно и агнец, и пастырь, пришедший просить у нее приюта и пищи. Тогда благочестиво испугавший, что воображение может затуманить для нее реальность, Джанет встала на колени и обратилась к другу Марфы, Бории и Лазаря, прося его прийти и вечерить с нею, как он и обещал. Джанет много лет не была в церкви, уже давно она не могла так далеко ходить, у нее не было ни одной книги, кроме самой лучшей, и никто не помогал ей понять ее, кроме Всевышнего, так что вера ее была простой и крепкой, настоящей, и обнимающий всё вокруг. Каждый день она читала и перечитывала Великое Евангелие, то есть ту простую благую весть, что записали для нас Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и со временем стала одной из самых благородных женщин в Божьем Царствии, одной из тех, что наследуют землю и потихоньку созревают, чтобы, наконец, воочию увидеть своего Господа, ибо учителем ее был сам Господь и разум Христов, живущий в нем. Из богословия она не знала почти ничего, разве только то, чему научил ее он сам. Она знала, то он такой. А что касается любого другого богословия, то чем его меньше, тем лучше, потому что никакое богословие не стоит того, чтобы его изучать, кроме великого «Теос Логос», Ведь только оно истина. А знать Его – значит знать Бога. Тот, кто слушается Его, лишь Он знает Его и способен Его узнать. Тот, кто слушается Его, не может не узнать Его. Для Джанет Иисус Христос был не предметом так называемых богословских рассуждений, но живым человеком, который так или иначе слышал ее всякий раз когда она взывала к нему и посылал ей помощь, о которой она просила. Глава 12 Галашгар. А Гиби карабкался все выше и выше по горе. Тропинка давно пропала, но когда внутри звучит лишь один призыв вверх, а только одно это слово извинело в голове у Гиби, вряд ли человек станет сомневаться, правильно ли идет даже если вокруг не видно ничьих следов. Вообще, чем труднее путь, тем меньше на дороге чужих следов, тем меньше на ней указателей, а часто вокруг нет вообще ничего, кроме крутых скал. Геби поднимался все выше. Гора постепенно становилась круче и пустыннее, и вскоре малыш уже не мог думать ни о чем постороннем, и все его внимание сосредоточилось на подъеме. Однажды он вдруг обнаружил что совершенно потерял свою речку и не мог вспомнить, когда и где это произошло. Под ним повсюду простирались лишь красные гранитные скалы, засыпанные мелкими камнями и обломками, не выдержавшими дружного натиска воздуха, ветра, ручьев, дождя, света, жары и холода. Вершина горы Глажгар возвышалась всего на три тысячи футов. Но склоны ее были круче и неприступнее, чем у остальных гор, и даже по сравнению со своими могучими соседями она, казалось, небывало внушительной и массивной. Пока Гиби карабкался вверх, ему ни разу не приходило в голову, что может настать такой момент, когда карабкаться дальше будет просто невозможно. Он полагал, что там наверху тоже есть овсяные лепешки, молоко пастушьи-псы и овцы. Только стоя на самой вершине, он понял, что у земли тоже бывает конец, и эта вершина предстала перед ним последним пределом перед просторной беспредельностью, такой прозрачной и податливой, что человеческая нога никак не могла на ней устоять. Солнце склонялось к двум часам пополудни, когда Гиби, почти не чувствуя усталости, залез на последний уступ подтянулся на руках и забрался на плоскую, голую верхушку. Он выбежал на ее середину с таким видом, как будто собирался с разбега запрыгнуть на небеса, но вдруг остановился и с изумлением, а сперва даже и с разочарованием, увидел, что дальше лезть некуда, и теперь, куда бы он ни пошел, ему придется идти только вниз. Он еще ни разу не бывал на самом верху. Раньше ему приходилось укрываться в норах и углублениях, теперь же весь мир лежал у него под ногами. Наверху было холодно, в тенистых местах лежал снег. Усталый изгнанник небес и марии, закованный в морозные цепи и приговоренный лежать на верхушке скалы, но Гиби ничего не чувствовал. Разгоряченный от усилий, вскарабкаться на последнюю уступ оказалось довольно трудно. Гиби стоял полной грудью вдыхая небесный воздух, и всем своим существом чувствовал, что стоит сейчас над всем миром, возвышается на высочайшем хребте всей земли, маленькая пугало, в развивающихся лохмотьях, покоритель вершин, открыватель безграничности, царь необъятных просторов. Только он один знает об этом чуде. Гиби ни разу не слышал слова «поэзия», но сам состоял как раз из того материала, из которого рождаются стихи, и теперь вся дремлющая внутри него поэтичность воспряла и всколыхнулась, как могучий океан, безмолвный, потому что ничто не преграждает ему путь, молчащий, не способный ни взять тихую ноту, ни властно прогреметь, потому что вокруг него нет пока ни берега, ни скалы человеческой мысли о которой он мог бы шумом и плеском разбить свои волны и, наконец, заговорить. Гиби уселся на самой вершине, свесив ноги. И тут, в тишине и одиночестве, его сердце стало медленно наполняться из каких-то неведомых источников вечного сознания. Над ним возвышалась необъятная бесконечность, вливающаяся в его глаза парящим голубым куполом. Единственным зримым человеку символом вечности, открывающим нам небеса. Сердце и жизнь этого купола было великое и властное солнце, которое уже начало отбрасывать на юг и восток тени бесконечных холмов и горных утесов, раскинувшихся вокруг. Вниз по холмам и горам деловито бежали речки и ручейки через все долины, спеша навстречу Дауру который должен был через леса и луга, рощи и пустыни, скалы, заросшие оболотца, унести назад к отцу океану. За долинами снова вставали горы, а за ними другие горы. Затем и еще каждая вершина была окутана своей собственной тайной, и над всеми ними раскинулась глубокая завеса небесного залива. Гиби сидел, смотрел, мечтал и снова смотрел. Огромный город, который раньше составлял для него всю вселенную, затерялся и пропал где-то в неразличимой дали, как никому не нужная вещь. А он, потерявший этот город, забрался на самый высший престол мира. Воздух был почти неподвижен. На секунду он встрепенулся, погладил малыша по щеке, как нежный пух на птичьем перышке, и снова затих. Тишина разрослась и медленно спустилась к нему, становясь все глубже и глубже. Наконец она загустела так, что, казалось, вот-вот заговорит. Казалось, эта тишина состояла из одной великой мысли и окутывала Гиби со всех сторон, прижимаясь к нему ближе, чем одежда, ближе, чем его собственные руки, его собственное тепло. Как описать неописуемое? Слова слишком ясны и четки, им трудно верить. Если сказать об этом холодно и трезво, Гиби пережил нечто такое, чего не испытывал еще никогда. Еще одно звено цепи легло на ворот времени и души. Что-то стронулось внутри него, что-то изменилось. Позже, когда Гиби понял, кто такой Бог, научился думать о нем, желать его присутствия и верить, что его волю облекает высшая любящая воля, подобно тому, как заботливая куропатка простирает свои крылья над невылупившимися еще птенцами. Тогда всякий раз, когда к нему приходила мысль о Боге, она являлась в обличии той тишины, которая встретила его на глажгаре. Гиби сидел, не сводя глаз с одной из горных вершин, которая притянула его взгляд потому что была выше всех остальных. Вскоре он увидел, что на ней появилось облачко и начало медленно расти и сгущаться. Оно росло, разрасталось, спускалось вниз, покрывая собой склоны, и скоро вся гора оказалась окутанной в серые покровы туч. Внезапно в самом темном месте тучи расступились, открывая глазам гибе круглый просвет и в нем он снова увидел знакомую горную макушку. В следующее мгновение этот просвет перерезала ярко-голубая молния, и в ослепительном свете Гиби увидел... Или ему только показалось, но потом он всегда вспоминал это именно так, как огромный обломок вершины катился с горы вниз. Тучи стремительно сомкнулись, просвет задернулся. Потом Гиби все время вспоминал что в ту же минуту земля, горы, луга и ручьи бесследно исчезли. Он не видел больше ничего, кроме скалы, на которой сидел, и туч, спрятавших от него небо и землю. Тут молния снова рассекла небосвод. Гиби не увидел ее саму, но тучи вдруг вспыхнули огненным светом. За ним последовал оглушительный треск, перекатившийся в жуткий рев и грохот грома страшный шум окружал его со всех сторон казалось он стоит в самом сердце бури и мощные волны воздуха от грома откатившиеся во все стороны с ревом ринулись прямо на него и чуть не сбили с ног гиби вцепился в скалу руками и ногами ветер трепал тучи а те извивались сворачивались закручивались гигантскими столбами, и казалось, что гром рождается прямо из их огненного чрева. Может быть, это и был тот самый голос, сгустившийся из тишины? Может, невидимое присутствие вот так обрело форму и властно заявило о себе? Гиби еще предстояло узнать, что подчас из тишины рождается голос еще глубже, чем голос бури. И когда он звучит, тишина не нарушается, а становится еще тише. Гиби не расстроился, не отчаялся. Он не чувствовал за собой никакой вины, почти не знал страха, и душа его наполнилась благоговейным восторгом. Гора Синай была ему не страшна, и в громе он услышал не больше гнева, чем в лае собаки, обнаружившей его у себя в конуре. Гиби никогда не думал, что на небесах может быть какое-то существо настолько праведное, что греховность его детей, так и не научившихся быть детьми, вызывает у него даже не жалость, а скорее не Он продолжал сидеть на горе, спокойный, исполненный благоговейного трепета. Но почему-то мне кажется, что пока буря ревела, Бушевало и носилось вокруг небо, а лоб его был чист, глаза широко распахнуты, а рот то и дело растягивался в улыбку. Конечно, ведь тут рядом с ним было самое сердце, самый источник бури. С верхушки неприкрытой скалы со всех сторон бурными потоками лилась вода, как будто вырывалась из ее недр, а не извергалась из над нею темной тучи. Наконец, буря, как опьяняющее зелье, ударила гибе в голову, захватила всю его душу. Он скачал на ноги и заплясал, широко раскидывая руки в стороны, как будто сам был творцом бури. Но вскоре неистовство начало успокаиваться и прекратилось так же внезапно, как и началось. Как будто птица, в панике бившаяся крыльями об землю, вдруг оправилась и тут же взмыла ввысь и улетела Солнце засияло с чистой высоты, и в голубой бездне не осталось ни облачка, кроме одного, с подветренной стороны. Оно раскинулось, как знамя в опустевшем воздухе, и вплывало вдаль, как предвестник грядущей бури, и на его щите засиял кусочек многоцветной радуги. Теперь, когда ярость улеглась, проснулись и другие голоса бури, И в них зазвучала радость, как душа, благодарная за то, что страдания отступили. Обнаруживать, что жгучая боль пробудила в ней голос новой любви, веры и надежды. Так и сейчас с горы начали подниматься голоса многих вот рожденных мрачными тучами. Солнце продолжало свое шествие по небосклону. Буря не коснулось его, и сейчас оно уже довольно далеко склонилось к западу. Скоро сумерки в сером плаще начнут догонять его с востока, так же неумолимо, как скорбь следует за счастьем. Гиби, промокший и замерзший, стал подумывать о том домишке, где его так ласково приняли, о дружелюбном лице хозяйки и о том, как нежно она ухаживала за ягненком. Дело было совсем не в том, что Гиби проголодался, Он вообще не думал, что хозяйка снова будет его угощать, потому что до сих пор ему еще не доводилось есть из одних и тех же щедрых рук целых два раза в день. Он просто хотел найти на горе какую-нибудь сухую нору или расселину и переночевать поблизости от гостеприимного домика. Поэтому он поднялся и зашагал вниз, но никак не мог отыскать прежнего пути. Со всех сторон Гиби натыкался на отвесные скалы, с которых мог бы спуститься только ползучий змей. Бурные потоки залитые водой места не давали ему пройти. Уже начало смеркаться, а он все еще потерянно бродил по горным утесам. Наконец он отыскал тот самый ручей, который, как ему казалось, утром привел его на вершину и решительно побежал вдоль по течению, выискивая взглядом дружелюбную хижину. Но первым признаком человеческого жилья, попавшимся ему на пути, были высокие стены, окружавшие то поместье, в чьи ворота он заглядывал рано утром. Значит, крестьянский домик остался далеко позади, но ферма была совсем неподалеку, так что лучше всего будет снова отыскать тот самый амбар, где он так славно переночевал. Сделать это оказалось нетрудно хотя было уже довольно темно. Гиби обогнул стену, подбежал к давешним воротам, перебрался через ручеек, потом отыскал ручей побольше и бежал вниз по течению до тех пор, пока не приметил знакомый склон, покрытый клевером. Он поднялся по холму и снова увидел строгие очертания стогов, возвышающихся между ним и небом. Еще минута! и он уже опять пролез в кошачью дверцу и оглядывался по сторонам в темном амбаре. К счастью, куча соломы все еще лежала на прежнем месте. Гиби с разбега прыгнул в самую середину, как крот зарылся поглубже, свернулся калачиком и представил себе, что лежит в самой сердцевине той горы, на верхушке которой он сидел сегодня во время бури, и слушал, как наверху Грохочет буйный грозовой ветер. От этих мыслей сон пришел к нему еще быстрее, чем обычно, и вскоре Гиби, посапывая затих, и спал намного спокойнее, чем Ариэль в расщелине старой сосны, куда заточила его злая колдунья Секаракса. Глава тринадцатая. Под потолком. На следующее утро Гиби мог бы спать и дольше, ведь молодьба в амбаре уже закончилась, а горластые петухи, будившие людей на работу, ничуть его не беспокоили. Однако у него внутри был свой собственный петушок, откликавшийся не на первые лучи солнца, а на бурчащий от голода желудок. Сначала Гиби осторожно выглянул из соломы, а потом вылез и встал. Все было тихо, слышались только голоса петухов пророков, вопиющие в пустыне пока еще темного мира, да из хлева доносилось редкое мычание, а в конюшне раздавался глухой стук, когда тяжелая копыта переступала с места на место. Гиппи вскарабкался на сеновал, нашел ту самую головку сыра, которой лакомился вчера, набросился на нее, и проеденная в ее боку дырка заметно увеличилась. Пожалуй, не всякие внутренности справились бы с такой пищей, да еще и съеденной без воды и без хлеба, потому что сыр был сделан из снятого молока и был совсем сухим и жестким. Но Гиби был крепким и здоровым зверьком, жилистым, мускулистым, и желудок у него работал безотказно. После еды он, естественно, тут же подумал о давешнем ручейке по соломенному скату, Он съехал с сеновала к двери и отодвинул кошачью заслонку. Но стоило ему выглянуть наружу, как он узрел ноги какого-то мужчины. Фермер, хозяин, расхаживал между стогами, подсчитывая, сколько денег они ему принесут. Гиби тут же юркнул обратно и начал быстро прикидывать, куда бы ему спрятаться, если хозяину вздумается войти. Тут он увидел приставную лестницу, прислоненную к дальней стене напротив сеновала и конюшни, а возле нее на стене виднелась деревянная дверка, похожая на дверцу шкафчика для посуды. Гиби взобрался по лестнице, открыл неплотно прикрытую дверцу и обнаружил в стене отверстие. Он неосторожно просунул в нее голову и сбил с полки какой-то глиняный кувшин, шумно разбившийся, а вымощенный плиткой пол. Выглядывая ему вслед, Гиби увидел внизу небывалое богатство. На полках Как на параде выстроились крынки и горшки, полные чего-то желто-белого, похожего на молоко, на другого цвета. Вдруг резко щелкнул засов, дверь быстро открылась, и вошла женщина. «Разрази ее гром, эту противную кошку!» – воскликнула она. Гиби отпрянул, боясь как бы в поисках кошки, она не нашла истинного виновника. Женщина оглянулась вокруг, бормоча себе под нос Все более-менее пристойные угрозы и проклятия, которые только могут срываться с уст почтенной шотландской крестьянки. Но все молоко было в целости, сохранности, и гнил ее понемногу утих. Она собрала черепки и вышла. Тогда Гиби решил рискнуть и разведать, что там дальше. Он снова просунул голову в отверстие и увидел, что потолка молочной нет и над верхними полками сразу начинается скат крыши. Однако та стена, в которой была дверь, оказалась короче, и на нее опирался потолок соседнего помещения. Того, куда только что ушла женщина. Со своего места Гиби мог легко забраться прямо на этот потолок, что он и проделал, повинуясь вечному инстинкту бездомного существа, которому непременно нужно понять, где он находится и как следует осмотреть все вокруг. Тихо, как кошка, он прополз кругом по верхней полке и вскарабкался на дощатую поверхность. Это был потолок кухни, старый, потрескавшийся, а между досками кое-где виднелись большие щели. Гиби прильнул к одной из этих щелей и увидел много такого, что было ему непонятно. В углу стояла ручная маслобойка. Гиби принял ее за уличную шарманку и обрадовался знакомому признаку цивилизации. Женщина подметала в комнате, заметая пыль к очагу, где уже потрескивал огонь. Над огнем висел громоздкий котел с деревянной крышкой. Когда вода подогрелась, она вылила ее в высокий деревянный таз и начала мыть в нем миски и тарелки тем самым преподавая наблюдательному гибе первый урок домашнего хозяйства. Потом она выскоблила сосновый стол, протерла скамью и стулья, аккуратно расставила посуду на полках, оставив на столе только несколько кружек и мисок, и снова отправилась в молочную. Вскоре она появилась снова, неся с собой большой кувшин. Затем, к изумлению Гиби, она приподняла крышку маслобойки, вылила туда содержимое кувшина и начала энергично вращать ручку. Гиби нисколько не удивился тому, что никакой музыки оттуда не последовало. Он вообще уже не знал, чего ожидать от такого необъяснимого обращения с шарманкой. Но в то утро масло сбилось быстро, и вскоре Гиби изумился еще раз, когда увидел, что из бочонка вынули желтоватую массу, чего-то мягкого, но уже совсем не жидкого, хотя немного жидкости все еще вылилось обратно. Но когда женщина хорошенько промыла эту бесформенную массу и наделала из нее желтых кирпичиков, Гиби узнал в ней масло, которое видел в городских лавках, а иногда даже и пробовал, по милости, расщедрившегося торговца. Воистину, он попал в удивительный, благословенный край молока и меда, Но только теперь, увидев, как женщина трудится и как бережно одна относится к своему молоку, мальчуган впервые сообразил, что и в деревне у всего тоже есть хозяин. Он понял, что замечательная еда вокруг – это все равно, что товары в лавке, и их нельзя трогать, пока не заплатишь. Сбив масло, женщина начала варить на завтрак кашу, и Гиби наблюдал за ней голодными глазами. Когда вода в котле забурлила, как в жерле вулкана, хозяйка начала пригоршнями бросать туда овсяную муку из большой деревянной плошки и тут же стала помешивать булькающая варево, которое вскоре так загустела, что она уже не могла повернуть там ложку. Не успела она снять котел с огня и опрокинуть его в еще одну огромную миску, как за дверью раздались тяжелые шаги мужчин торопящихся на завтрак. Последние несколько минут до гиби доносился восхитительный, манящий запах горячей каши. Увы, только запах. Теперь дошла очередь до глаз. К сожалению, внутрь ему так ничего и не попало. Распластавшись, он лежал на потолке и смотрел, как чудесные горячие комки один за другим исчезают в ненасытных мужских ртах. Все ели из одной миски, но перед тем, как отправить в рот очередную ложку каши, каждый обмакивал ее в свою кружку молока, стоящую перед ним. В некотором отдалении от взрослых сидел мальчик. Видимо, хозяйка особо к нему благоволила, потому что положила ему кашу в отдельную плошку, хотя на самом деле возле большой миски вряд ли можно было разместить больше четырех человек так чтобы они не пихали друг друга локтями, и каждому из них досталось поровну. Лицо сидящего внизу мальчика очень понравилось Гиби. Он выглядел серьезным, даже печальным, но ясные карие глаза весело посверкивали из-под ресниц. А когда он улыбался, что происходило нечасто, то улыбался хорошо и искренне. Когда завтрак закончился, и остатки каши вместе с молоком изо всех чашек Слили в одну общую крынку, наверное, на обед, подумал Гиби. Маленькому бродяге вдруг стало пусто и одиноко. Он печально отполз от щели.